Глава 22. Дальше поисковая операция с лабрадором велась без моего участия. Я остался в подвале рыться в зале. Если бы возникла необходимость, мне бы позвонили, но толку от меня больше было в подвале. Всю вторую половину дня мы просеивали залу сквозь мелкое сито. На сетке оставались мелкие головешки, не прогоревшие до конца, Однако появлялись и другие находки. Ещё несколько фалангов пальцев рук и ног, затерявшихся в зале костей, побольше, сильно обугленных огнём. Два куска сломанных рёбер с острыми изломами, а ещё то, что на первый взгляд смахивало на торчавший из залы и углей круглый камешек, на поверку оказалось верхней частью большой берцовой кости. рядом с которой в золе обнаружилась и голень. Прямо на поверхности золы лежала треугольная, с чуть скругленными углами коленная чашечка, скорее с левой ноги, хотя наверняка я утверждать не мог. По мере работы картина того, что здесь произошло, представлялась все яснее. Как и отметил Уэллон, зола на поверхности осталась от сжигания древесины. Под ней лежал слой золы со времён, когда бойлер топили каменным углем. Это позволяло предположить, что тело затолкали в топку, обложили сверху и с боков деревом и подожгли. Хотя древесина горела при меньшей температуре по сравнению с каменным углем, стены топки отражали жар, усиливая его, и этого хватило на то, чтобы мягкие ткани выгорели, оставив лишь обугленный скелет. А потом, когда огонь погас, а кости остыли достаточно для того, чтобы к ним можно было прикасаться, этот кто-то вернулся и забрал их. В котельной нашлись грабли и лопата. Вероятно, ими орудовали больничные стопники, но кто-то явно пользовался ими и позднее. Обгоревшие фрагменты тела наверняка рассыпались, когда их попытались извлечь из топки, поскольку огонь пережёг большую часть соединительных тканей, а те, что остались, уже не выдерживали веса костей и порвались. Судя по следам на поверхности золы, останки бесцеремонно подгребли поближе к люку, закопав при этом часть костей в золу. И не только костей. Мы нашли несколько предметов неорганического происхождения — металлическую пряжку от пояса, застежку от молнии и И маленькие круглые люверсы от обуви, даже закопчённые, а местами чуть оплавившиеся, они позволяли предположить, что тело сжигали одетым. Поначалу в поисках участвовала спешно вызванная парик, однако она задержалась в подвале ненадолго. Собственно, всё, чем она могла нам помочь, подтвердить, что найденные кости принадлежали человеку. А потом её вызвали на какой-то другой, не связанный с нашей находкой случай на противоположном конце города, и Парик поспешила туда. Спускалась к нам и Уорд, совсем уже неуклюжая в комбинезоне, лицо её побледнело от усталости и волнения. Что у вас тут? Останки одного человека или нескольких? спросила она, глядя на контейнеры с найденными костями. Не могу пока ответить однозначно. произнес я. «Пока ни одна кость не повторялась дважды, но... Просто скажите, один труп или два?» Уорд говорила непривычно резко, что выдавало ее напряженное состояние. От возбуждения, охватившего ее по дороге к Леноксам, не осталось и следа. Мало того, что ее надежды доказать вину Гэри Ленокса пошатнулись из-за вмешательства Адуи, так к этому... Добавилась еще и находка четвертой жертвы. В общем, день складывался совсем не так, как она надеялась. «Один. Пока что», — добавил я. «Найди мы два экземпляра одной и той же кости, ну, например, две правые, большие, берцовые. Это означало бы, что мы имеем дело со смешавшимися останками двух разных людей. Однако я не обнаружил никаких свидетельств этого». Что вы ещё можете сказать? Все найденные кости довольно крупные и тяжёлые, хотя огонь не мог ни уменьшить их веса. Я предположил бы, что это останки мужчины. Рост, возраст. Вы знаете, я не моего доклада ждут сначала Эйнсли, а потом толпа газетчиков. Сообщите мне хоть что-нибудь. Мне очень хотелось ответить, что рано строить предположения о возрасте и сложении жертвы, и мы ещё не закончили возиться в зале, но посмотрев в бледное лицо Орд, я лишь вздохнул. Насколько я могу определить, кости принадлежат взрослому мужчине, крупного телосложения, рост от 184 до 188 см, судя по размерам большой берцовой кости. Более точный расчёт я дам позднее, но пока я оцениваю его рост в шесть футов один дюйм или два. А возраст? Трудно пока сказать. Ну, ваши предположения. Все, что мог, я уже сообщил. Ладно, если не хотите, попрошу Мирза, заявила Орд, повернулась и вышла. Я смотрел ей вслед, лицо мое пылало. Детективы в котельной избегали встречаться со мной взглядом. Я взялся за сито, и тут же положил его обратно. «Пойду проветрюсь», — произнес я. Из котельной я вышел, кипя от злости. Мы с Уорд практически не пересекались вне работы, однако раньше неплохо ладили. В прошлом нам не раз приходилось трудиться вместе, и конфликтов не возникало. Она отнеслась ко мне с большим вниманием, когда в начале этого года появилась угроза нового нападения Грейс Трейчен. Понятно, на неё сейчас оказывалось сильное давление, но меня это мало утешало. К тому же, Орд устроил мне разнос при свидетелях, а это было несправедливо. В мрачных раздумьях я брёл по едва освещённому коридору. Эхо моих шагов отдавалось от покрытых сыростью стен. Сообразив, что свернул не в ту сторону, когда за очередным поворотом цепочка светильников оборвалась, я остановился. Единственным звуком, который я слышал, оставалось моё собственное дыхание. Я пытался понять, куда попал. Впереди темнел какой-то проём, и я разглядел, перечеркнувший его крест накрест полицейские ленты и догадался, что это вход в туннель, соединявший здание больницы с соснесённым уже моргом. Напротив едва различимый в темноте виднелся вход в старый закрытый морг. Дыхание стыло на холодном воздухе подземелья, и я вдруг очутился в полном одиночестве. Я пытался убедить себя в том, что это просто вздор. В котельной, из которой я только что вышел, осталось много детективов, да и здание было наполнено полицией. И все же, стоя в темном коридоре, я чувствовал себя скверно. Хватит нагонять на себя страх. Я ведь проходил уже здесь, когда спускался в подвал с Уэлленом в первый раз. И хотя освещение отсюда убрали, у меня в телефоне был фонарик. Никто не мешал бы мне самому найти дорогу к лестнице. Однако я не стал этого делать. Я повернулся и пошёл тем же путём. Мне не хотелось признаваться в этом себе, но даже шум моих шагов по залитому водой полу стал облегчением по сравнению с гнетущей тишиной подвала. Я ускорил шаг, повторяя, что не намерен терять время зря. И свернув за угол, едва не столкнулся с Уэленом. "Господи, не делайте так больше", воскликнул он, прижав руку к груди. "Что вы тут забыли? Свернул не туда". В сердце моё сильно колотилось, но ощущение, накатившее на меня у входа в старый морг, почти исчезло. Мы двинулись дальше по коридору в направлении котельной. Мне сказали, что вы пошли наверх, однако по дороге От лестницы я вас не встретил, произнёс Уэлен. Вот и решил, что вы заблудились. Хотел подышать свежим воздухом. Послушайте, я в курсе, что у вас тут получилось. Босс, ну, на неё сейчас давят все. Не принимайте близко к сердцу. Вот так сюрприз. Уэлен не извинялся передо мной за орд, но был очень близок к этому. Орд действительно собралась позвать сюда Мирза. Она просто выпускала пар. Ещё утром мы надеялись на прорыв с Ленаксом. Теперь всё погрязло в волоките из-за отпечатков и прочих мелочей, а тут ещё новая жертва обнаружилась. Поверьте, Орд близко к этому Мирза не подпустит. Мы как раз дошли до поворота, куда я свернул по ошибке. Отсюда уже тянулись цепочки огней в одну сторону, котельной в другую — к лестнице. Я повернулся к Уэллону, пытаясь понять, что именно он хотел сказать своей последней фразой. «Сходите наверх, выпейте чаю, а потом возвращайтесь». День нелегкий выдался. И Уэллон двинулся прочь по коридору. У нас ушло несколько часов на то, чтобы просеять остаток зала и стопки. К этому времени в ней не было ничего, кроме пятен на колоснике — Найденные кости увезли в Морк. Предполагала, что Парек произведёт их детальный осмотр завтра утром, насколько это вообще возможно при столь малом количестве материала. Я надеялся на то, что мне повезёт, и я тоже поучаствую в этом, если, конечно, Уэллэн говорил правду, и Орд не собиралась приглашать вместо меня Мирза. Судя по тому, что я видел, нам не следовало ожидать слишком многого от костей. Однако один объект, способный помочь, мы всё-таки нашли. Череп отсутствовал, но мы отыскали в зале оплавившийся зубной протез, искорёженный комок потемневшего пластика, металла и прикреплённых к ним кусочков керамики. Самих зубов нам обнаружить, к сожалению, не удалось. Так что, хотя потенциально эта находка представляла собой большую ценность, утверждать наверняка, что она принадлежала именно жертве, мы не могли. Сам я, правда, так не считал, как и Кости, протез был повреждён не сильно, как это случилось бы, окажись он в утопившемся каменным углём бойлере. От высокой температуры пластик просто испарился бы, а фарфор, скорее всего, раскрошился. Это же производил впечатление просто слетевшего с щелисти и сохранился хотя бы в таком виде, несмотря на огонь. Это позволяло полагать, что он принадлежал жертве, а значит, протез мог оказать существенную помощь в ее идентификации. Пэллон был прав. День выдался нелегкий. Въезжая в ворота Беллардкорта, я еще не решил, чего мне хочется больше — поесть или принять стакан спиртного и лечь спать пораньше. В Сен-Джуд мне удалось перехватить сандвич. Неудачное сочетание вялого латука и безвкусного сыра. Так что к моменту, когда я сворачивал к въезду на подземную стоянку, бурбон и сон начали перевешивать. Однако мысли об этом вылетели у меня из головы, когда я увидел машину и стоявшего около нее одного из моих соседей. Мужчина склонился к водительской дверце. новый и более навороченный модели того же внедорожника, что и у меня. Всё в порядке? окликнул я, затормозив и опустив стекло. Какая-то свинья пыталась вскрыть замки, голос его дрожал от гнева. С обеих сторон дверцы покорёжили. Дети? спросил я, вспомнив о том, что говорили мне пожарные. Или кто-либо из жильцов? Тут все катится к черту с тех пор, как разрешили сдавать квартиры в аренду. Ох и попадись же мне!» Я пробромотал что-то сочувственное и тронул машину с места. Когда я вышел из лифта на своем этаже, вопрос о том, что мне делать, решился сам с собой. Налив себе стакан бурбона, я посмотрел на телевизор и подумал, что на сегодня новостей с меня хватит. Вместо этого я включил музыку и опустился в кожаное кресло. Не успел я откинуться на спинку, как у входной двери загудел интерком. Я запрокинул голову и зажмурился. Если это сосед с жалобой на вандалов? Вздохнув, я поднялся, вышел в прихожую и нажал кнопку. Из динамика донёсся голос консьержа: "Тут к вам старший инспектор Уорд. «И что теперь будут говорить обо мне соседи?» — усмехнулся я, посмотрев на часы. Время близилось к полуночи, и я не представлял, чего от меня хочет Уорд. Велев консьержу пропустить ее, я открыл дверь и принялся ждать, пока отворятся двери лифта в дальнем конце коридора. Я приписывал то, что Уорд сказала насчет Мирза, ее раздражению, но сейчас начал сомневаться в этом. Тренькнул сигнал лифта, двери раздвинулись, и в коридор шагнула Орт в расстёгнутом плаще и с небрежно висевшей на плече сумкой. "Я могу войти?" спросила она, остановившись перед дверью. "Или вы со мной больше не разговариваете?" Я шагнул в сторону, пропуская её в квартиру. Не отходя от двери, Орт сняла туфли. "Боже, я и забыла, какой здесь толстый ковёр." «Мягче, чем у меня кровать», — промолвила она, зарывшись пальцами вор с ковра. «Орт уже бывала в этой квартире, когда я только въезжал в нее. Она проверяла здешние меры безопасности. Мы с ней прошли через кухонную зону, в столовую, и я даже испытал досаду на то, что интерьер этот ей, похоже, нравился. «Вам налить чего-нибудь? Убила бы за стакан джина». Орт вымученно улыбнулась. Шучу. Мне бы лучше чего-нибудь без кофеина. Фруктовый чай или ромашку. Если нет, сойдёт просто кипяток. По-моему, там был мятный чай. Когда я въехал, в кухонном шкафу стояла коробка чайных пакетиков, и я не думал, чтобы владелец квартиры пожалел одного. Идеально. Она со вздохом устроилась на стуле. Извините, что заглянула так поздно. Ехала домой и послушайте. Мне не следовало отгрызать вам голову так, как я сделала сегодня. Это непрофессионально и несправедливо. Я щёлкнул клавишей чайника. Вам вовсе не обязательно было ехать сюда. Могли бы позвонить или вообще подождать до завтра. Я хотела сказать это лично. Я бы вообще предпочла забыть это. тяжёлый вечер, тяжёлый день. И в довершение всего я приехала сразу после разговора с Льюком Горски. Теперь мы знаем, почему его тошнило тогда в Сент-Джуд. Я застыл с чайным пакетиком в руке. Только не говорите мне, что он замешан в смерти своей сестры. Нет, слава богу, ничего такого. Во всяком случае, не напрямую. Но Льюк сознался в том, что дал Кристине денег на последнюю дозу перед тем, как она собиралась на реабилитацию. Она пообещала ему, что это в последний раз. Ей так будет спокойнее ложиться в клинику. И этот идиот поверил. Что ж, зато теперь мы знаем, что она делала в Сент-Джуд. Мы и так догадывались, что Кристина Горский пришла туда, чтобы купить наркотик. Теперь это предположение подтвердилось. Неудивительно, что её брат разволновался. Как это восприняли его родители? Примерно так, как можно было ожидать. Орт устало помассировала веки. Шоколады или бисквит у вас ведь не найдётся, нет? Ладно, не берите в голову, глупый вопрос. Могу сделать вам сэндвич, предложил я и тут же сообразил, что у меня возникнут проблемы даже с этим. Надо было купить чего-нибудь и для себя, когда брал продукты для Лолы. — Нет, спасибо, обойдусь. — Так вы согласны осмотреть кости из котельной завтра утром? — А о поиске с ищейкой? — спросил я, наливая кипяток в чашку. — Узнать все про новую жертву для нас сейчас важнее. Если вы понадобитесь в Сен-Джут, мы с вами свяжемся. Я не удержался от мелочного укола. По-моему, вы хотели пригласить Мирза? Уорд поморщилась. Ага. Я это заслужила. Но ну, понесло меня. Если на то пошло, у Мирза своих проблем хватает. Каких же? Давайте о чём-нибудь другом. Её раздражение снова проклюнулось на поверхность, но на сей раз оно по крайней мере было нацелено не на меня. я заварил мятный чай, потом сходил в гостиную за стаканом бурбона и сел за стол напротив Орт. Соль на рану, да? спросила она, переводя взгляд с моего стакана на свою чашку. Зная, что вы придёте, не наливал бы себе. Я отхлебнул из стакана и поставил его на стол. Что с Гэри Ленаксом? Врачи до сих пор пытаются стабилизировать его состояние. У него аритмия сердца. повреждены печень и почки, он страдает от истощения и обезвоживания. Врачи полагают, что Ленокс пережил по меньшей мере один неврологический кризис, как они это назвали, а может и больше, но точно определить его характер пока не сумели. Обещают продолжить сканирование завтра, ну а там какая-то путаница с его медицинской картой. Что еще за путаница? Он говорил, что Адуя пытался запретить полиции доступ к медицинским картам Ленокса, но о лечащих врачей этот запрет не распространялся. Там непонятные пробелы. Нам известно, что в 19 лет у Ленокса диагностировали порок сердца, но врачи говорят, они не нашли никаких упоминаний о чём-либо похожем на паралич. ни врачебного заключения, ни госпитализации, ни лечения. Насколько мы можем судить, последние 3 года он вообще не обращался к врачам. Невероятно. Они ещё раз проверяют все документы, но мы начинаем верить в то, что его действительно не госпитализировали. Чтобы там с ним не случилось, похоже, его мать ничего никому не рассказывала. Уорд покачала головой и положила руку на живот. Поднимает наши знания о том, что такое материнская любовь, на новый уровень, не так ли? Господи, если всё это правда, то Ленокс пережил ещё большие муки, чем я полагал. Я видел, как отчаянно пыталась Лола не отдавать его, но и представить не мог, что она зашла так далеко. А ещё это означало что у нас нет возможности проверить алиби, которое Лола пыталась обеспечить своему сыну. Пока ничто, кроме её слов, не подтверждало того, что Гэри лишился подвижности одновременно с исчезновением Дарена Кроссли. Лола ничего не сказала, поинтересовался я. Ничего печатного, отказывается сотрудничать или хотя бы дать согласие на снятие отпечатков пальцев и своих и сына. Наверное, просто опасается полиции, но, по-моему, тут всё не так просто. Она не могла выложить эту перегородку самостоятельно, но, вероятно, она знает больше, чем мы полагали. Если мать отказывала сыну в жизни на важном медицинском уходе, то мне даже страшно представить, на что она вообще способна. Мне, если честно, не хотелось об этом думать, и всё же не верилось в то, что Лола была настолько эгоистична, чтобы вот так рисковать жизнью сына. Вы, похоже, всё ещё убеждены в виновности Ленокса, заметил я. Орд пожала плечами. Чем больше мы узнаём, мы поискали в окружении Дарына кросли. И похоже, у нас появилась зацепка насчёт личности женщины, с которой его замуровали. Он периодически тусовался с девицей по имени Мария де Коста, которая вроде тоже пропала. О её исчезновении никто не заявлял, но у неё и постоянной работы не было, и место жительства она часто меняла. Так что это, возможно, ещё один случай, когда никто ничего не заметил. Нам известно, что время от времени она бывала с кросли И последний раз их видели именно вместе. Наверное, они исчезли одновременно. Ничего криминального за ней не числилось, что объясняет провал наших попыток идентифицировать её по отпечаткам пальцев. А если она лишь подружка Кроссли, да и то непостоянная, откуда её мог знать Ленокс? Орт устало улыбнулась. Де Коста работала уборщицей в Сент-Джут. На протяжении 5 лет до самого закрытия. Если нам удастся подтвердить, что она есть та самая женщина, которую мы нашли и скросли, это будет означать, что Ленокс знал обеих жертв. Сложите это с его увольнением за хищение медикаментов и пристрастием к рослик травке, и картина начинает вырисовываться. Снова Сенджут. Но фрагменты мозаики действительно начинали ложиться на свои места. А вы думаете, все трое были замешаны в торговле наркотиками, а потом у них случилась размолвка? Размолвка это мягко сказано. Вероятно, Кристина Горский тоже появилась там в надежде купить зелья и подвернулась под горячую руку. Вот только что Орт пожал плечами. Не знаю. Ленокс как-то не вяжется со всем этим. Много ли наркоторговцев на четвёртом десятке жизни живут с матерью, с почивками комиксов и журналов о птичках? Этот Джек вам рассказал. Она улыбнулась. Ну ладно, у Ленокса могло иметься другое место или тайник, о котором мы не знаем. Я даже допускаю, что он каким-то образом ухитрялся не попасть под наши подозрения, и всё равно что-то не сходится. Если не считать увольнения, ничего из того, что нам удалось найти, не характеризует его как торговца наркотой, тем более жестокого садиста. Социальные службы наблюдали за ним с детских лет. Его описывают как физически развитого, но неуверенного в себе с отставанием в учёбе. В школе Ленак содразнили, и его едва не забрали из семьи, потому что они полагали, что отец жестоко обращался с ним. Лола говорила примерно то же самое. Несоциальных службах об отце. Прочим, её рассказ отличался большей яркостью. У блюда ктухлый, он и трезвым-то в Гэри себя держал хуже некуда, а как напивался, Вообще невыносимым делался. Ну, а в этом она против правды не грешила, кивнула Орт. Патрик Кленокс, по всем свидетельствам, был тот ещё тип. Работал на контейнеровозах, ходивших в Южную Америку, поэтому дома бывал нечасто. Но когда появлялся, пил без меры и распускал руки, особенно по отношению к сыну. И так продолжалось до самого его ухода. Гари тогда исполнилось 16 лет. Это тоже совпадало с тем, что говорила мне Лола. Где он сейчас? Мы думаем за границей. Нам не удалось обнаружить никаких его следов, но я не вижу ничего, что связывало бы его со всем этим, если только опосредованно. Жертвы насилия сами становятся насильниками. Такое случается. Люди меняются, и то, что над Леноксом издевались 20 лет назад, ещё не означает, что он не испытывает удовольствия, поступая аналогично по отношению к другим. Может, так Ленокс ощущает себя круче. "Это вы обвиняете меня в мягких выражениях", усмехнулся я. "Ну, вы меня поняли. Ладно, мне пора домой". Порт допила чай и с усилием поднялась. Спасибо. Кстати, на будущее советую проверить, что у вас на самом деле в коробке. Так это не мята? Она улыбнулась. Что бы там ни было, это очень приятно. Что теперь будет с Лолой? спросил я, провожая её в прихожую. Рано говорить. Полагаю, её обвинят в преступном небрежении, если выяснится, что она не давала сыну возможности получать полноценную медицинскую помощь, но многое зависит от того, как все обернется с отпечатками. А без них вы выдвигать обвинения против Гэри Ленокса не станете? Нет, хотя, полагаю, нам удастся обойти это. Я-то надеялась, что мне удастся уговорить вашего приятеля Адую убедить Лолу в том, что в ее интересах сотрудничать с нами, наказать невиновность, ну, все такое. Но сейчас этого не получится. Он мне не приятель, возразил я и вдруг вздропнулся, когда до меня дошёл смысл её слов. Почему не получится? Потому что он и Лоли больше не приятель, ответила Орт, когда я открывал ей дверь. Она его уволила ещё сегодня днём.